Василий Иванович Суриков. Годы жизни. 1848-1916. Французский критик Делинь пишет о Сурикове. В его картинах он открывается нам как могучий воскрешатель прошлого, которое он реконструирует с верностью ученого. Сотни страниц лучших исторических книг не дадут такой ясной идеи об исторической трагедии, которая произошла в Москве во времена Петра. Толпа играет главную роль в большей части его картин. Нет ничего более впечатляющего, чем народ, который волнуется, защищается или нападает. Каждая группа живет своей собственной жизнью, героическая или покорная. Точность рисунка, разнообразие красок гармонирует в едином целом, полном величия, могучем, правдивом и трагическом. Народ действительно главный герой картин художника. «Я не понимаю действий отдельных исторических лиц», — говорил Суриков, — «без народа, без толпы. Мне нужно вытащить их на улицу». Василий Иванович Суриков родился 24 января, 1848 года в Красноярске. Его предки по отцу и матери принадлежали к казачьим семьям. С детства Василий восхищался величественной природой Сибири. Он говорил, идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства, она же дала мне дух и силу и здоровье. В детстве Обнаружилась способность мальчика замечать необычное, красивое. Художник так говорил позднее об этой своей особенности. «Увижу что-нибудь, поразившее внимание, сразу ярко замечу во всех подробностях, и потом стоит только припомнить, и оно как живое перед глазами». Рисовать Василий начал рано. Сначала, как он сам говорил, на стульях Софьяновых рисовал, пачкал шесть лет скопировал с черной гравюры петра великого и сам раскрасил синькой мундир а брусникой отвороты первый кто обратил внимание на живописные способности сурикова был учитель рисования красноярского уездного училища гребнев пятьдесят девятом умер отец и семья стала испытывать материальные затруднения сдавали часть дома квартирантам и за счет этого жили. Суриков, начавший учиться в гимназии, вынужден был ее оставить и поступить в 62 втором в Енисейское общее губернское управление канцелярским писцом. Василий Иванович потом рассказывал, «Очень я по искусству тосковал. Мать какая у меня была, видит, что я плачу, горел я тогда, так решили, что я пойду пешком в Петербург». Мечта Сорикова осуществилась благодаря помощи Красноярского губернатора Замятина и золотопромышленника Кузнецова, оплатившего все расходы на поездку Сорикова в столицу и его учение в Академии художеств. В конце шестьдесят восьмого Василий отправился в Петербург, куда добрался в феврале следующего года. Сначала он поступил в школу Общества поощрению художников чтобы подготовиться к экзамену в Академии. В апреле он держал экзамен в Академию художеств, но неудачно, и только в августе, после усиленных летних занятий, был принят сначала вольнослушателем, а год спустя, в 70 году, слушателем Академии. За время учебы Василий писал картины и рисунки главным образом на библейские темы за который неоднократно получал медали, золотые, серебряные, денежные премии. В марте 1974 Суриков получил первую премию за превосходный живописный эскиз композиции «Пир Волтасара». В том же году он создал первую композицию на тему древнерусской истории «Княжий суд», где ему удалось достигнуть впечатления достоверности происходящего. В конце 75-го Суриков оканчивает Академию художеств и получает звание классного художника первой степени. Он принимается вскоре за заказ на роспись четырех панно на тему «Вселенские соборы в Храме Христа Спасителя», чтобы получить деньги и иметь возможность заниматься своим творчеством. Это был первый и единственный заказ, который выполнил Суриков В течение своей жизни. В июне семьдесят седьмого он переехал в Москву на постоянное жительство, а на следующий год он женится на Елизавете Августовне Шаре, внучке декабриста Свистунова. Счастливая семейная жизнь и относительная материальная обеспеченность позволили художнику начать свое, обратиться к образам русской истории. Со следующего года начинается его напряженная работа над первой исторической большой картиной «Утро стрелецкой казни». На глазах зрителя разыгрывается страшная драма, как будто слышишь плач, слившийся в одно глубокое рыдание. Кричит охваченная ужасом маленькая девочка, рыдает молодая женщина, простившись с мужем уткнулся в ее платье плачущий ребенок казнь еще не началась но наступили последние минуты прощания с жизнью страшные мучительные в народной толпе беспорядочно сгрудившейся перед храмом василия блаженного художник противопоставляет петра со свитой на фоне кремлевской стены Пётр неумолим и грозен он уверен в своей правоте. Сориков хорошо понимал прогрессивность Петровской политики, но в то же время не мог не сочувствовать народу, не мог не страдать вместе с ним. Он взволнованно повествует о силе и упорстве русского народа в борьбе за свои интересы. Художник не ввёл в картину ни одной натуралистической устрашающей детали. Он говорил что не ужас смерти хотел передать, а торжественность последних минут перед казнью, все прекрасное, что раскрылось в душах простых людей, мужество у осужденных, глубина скорби и нежность у их близких. Картина была экспонирована на девятой передвижной выставке в марте 81 первого года. Еще до открытия выставки Репин писал Третьякову Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место. У всех написано на лицах, что она наша гордость на этой выставке. Сегодня она уже в раме и окончательно поставлена. Какая перспектива! Как далеко ушел Петр! Могучая картина. Сразу же после окончания утра стрелецкой казни. У Сурикова возникает замысел картины боярнина Морозова. Ее я задумал еще раньше Меншикова, сейчас же после стрельцов, но потом, чтобы отдохнуть, Меньшакова начал. Сурьиковский отдых, картина «Меншиков в березове, вызывает восхищение. В русской живописи уже были созданы исторические полотна воспроизводящие трагические события далекого прошлого, в центре которых стояла судьба выдающейся личности. Но ни у кого из них трагедия отдельной исторической личности не звучала так мощно, так величественно, как у Сурикова. Художник Нестеров писал о картине «Мы с великим увлечением говорили о ней, восхищались ее дивным тоном, самоцветными, звучными, как драгоценный металл красками. Меньшиков из всех суриковских драм наиболее шекспировское по вечным неизъяснимым судьбам человеческим. Типы, характеры их, трагические переживания, сжатость, простота концепции картины, ее ужас, безнадежность и глубокая волнующая трогательность. Все, все нас восхищало. Суриков нашел совершенно особый тип женской красоты, тип «несказуемой печали и глубокой чувственной прелести», — отмечал Александр Бенуа. После выставки картина была приобретена Третьяковым, и у Сурикова оказались средства, достаточные для поездки за границу. Художник посещает Германию, Францию, Италию, Испанию. Он изучает картины Веронезе, Тициана, Тинторетто. Его внимание привлекает и современное европейское искусство. Много и увлеченно работает художник над этюдами. Он пишет на родину. Да, колорит — великое дело. Видевши теперь массу картин, я пришел к тому заключению, что только колорит вечное неизменяемое наслаждение может доставить, если он непосредственно горячо передан с натуры. Картина «Сцена из римского карнавала», показанная на 13-й передвижной выставке 85 пятого года, свидетельствует о новых колористических исканиях Сурикова. Смеющееся смуглое лицо девушки удивительно хорошо связывается с розовым капором домино, плотно охватывающим прелестную темноволосую головку. По возвращении за границы Работа над бояриней Морозовой поглотила все внимание Сурикова. Он рассказывал, как искал образ Морозовой. Только я на картине сперва толпу написал, а ее после. И как не напишу ее лицо, толпа бьет. Ведь сколько времени я его искал, все лицо мелко было. В толпе терялось. В селе Преображенском, на Старообрядческом кладбище, ведь вот где ее нашел. И вот приехала к нам начетчица с Урала Анастасия Михайловна. Я с нее написал этюд в садике в два часа. И как вставил ее в картину, она всех победила. Пленяющие русской красотою женские образы также взяты художником из жизни. Девушку в толпе, это я со Аспиранской писал. Она тогда в монашке готовилась. А те, что кланяются... Все старообрядки с Преображенского. Один из ведущих образов в картине, юродивый, олицетворяющий народные страдания. Прототип его был найден Суриковым на одном из московских рынков. Вижу он. Такой вот череп у таких людей бывает. В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой ноги натер. Он в одной холщовой рубашке босиком у меня на снегу сидел. Ноги у него даже посинели. Я ему три рубля дал. Так на снегу его и писал. В картине Суриков добился исключительной экспрессии и значительности лица Морозовой. В худощавой фигуре Морозовой, в тонких длинных пальцах ее рук, в том, как она сидит, вытянув и крепко сжав ноги, судорожно вцепившись в боковину саней одной рукой, и, взметнув вверх другую со сложенным двуперстием, чувствуется и огромное нервное напряжение, и внутренняя сила. Это именно та Морозова, про которую ее наставник протопоп Авакум сказал, «Персты рук твоих тонкостны, а очи молниеносны. Кидаешься ты на врагов, как лев». Веришь, что эта женщина могла вдохновлять, вести за собой многих, Так сильна была ее собственная вера, пусть фанатичная, так ярка была ее личность. В картине Морозова центральный образ и по психологической нагрузке и по расположению на холсте. Но этот образ не противостоит многоликой народной массе, не поднимается над ней, а скорее связывается с толпой, организует ее. В третьей своей большой картине, «Покорение Сибири Ермаком» Суриков поднялся на необычайную даже для него высоту исторического прозрения. Художник говорил, что композиция картины была им продумана и решена до того, как он ознакомился с летописным изложением события. А я ведь летописи не читал. Картина сама мне так представилась. Две стихи встречаются. А когда я потом уж... Кунгурскую летопись начал читать. Вижу, совсем как у меня, совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял. Там у меня скачущие. В Ермаке черты народных характеров Суриков возвел до степени эпического величия. Работая с натурой над лицами хакасов и остяков, Суриков открыл поразительный закон красоты. Пусть нос курносый, пусть скулы а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали — сущность красоты. Греческую красоту можно и в остеке найти. Репин писал по поводу Ермака. Впечатление от картины так неожиданно и могуче, что даже не приходит на ум разбирать эту копошащуюся массу со стороны техники, красок, рисунка. Через несколько лет Суриков написал картину, посвященную легендарному переходу Суворова через Альпы. Он трактует и этот легендарный поход прежде всего как народный подвиг. Художнику удалось хорошо передать в лицах, позах и жестах спускающихся по обледенелому обрыву солдат борьбу мужественного сознания долга с естественным человеческим страхом. Композиция картины также выразительно передает неудержимость низвергающихся вниз солдат и трудность спуска. Последней исторической картиной художника был Степан Разин, задуманный им еще тогда, когда он работал над боярней Морозовой и законченный только в 907 году. Хмурый, на головном строге сидит Разин, разбита на Каспии флотилия персидского шаха, Пленный перс тоскует напротив атамана. Лучшие люди крестьянской России идут за разином, бить бояр, дворян и приказных, учинив так, чтобы всяк-всякому был равен. Уже песни о разине поют. Но неясны пути крестьянской революции. Тяжкую думу думает атаман. Поднятые весла за его спиной, как крылья. Поверженного орла напоминает атаман. Художник словно предсказывает его мрачную судьбу и думает вместе с ним, каким же путем идти России. А Струг величаво плывет по широкой Волге, добрыми молодцами изусаженный, и движение Струга, как движение самой русской истории, завораживает зрителя. Над картиной Суриков продолжал работать даже тогда, когда она была выставлена на передвижной выставке. Рано утром взбирался на лесенку и переписывал фигуру Разина. Последняя большая картина «Посещение царевной женского монастыря» была написана Суриковым в 1911-1912 годах и экспонировалась на выставке «Союза русских художников» 12-го года. Картина эта не изображает какую-либо историческую личность, а является глубоким раздумьем художника об участи русской женщины, сияющей молодости, которой обречена на прозябание в монастырском застенке. Для образа юной царевны художник взял портретное изображение внучки Натальи Петровны Кончаловской. Значительно искусство сурикова портретиста. Прежде всего, это прекрасные этюды к историческим полотнам и снежному городку. Глубоко раскрыты характеры в портрете доктора Езерского, в портрете человека с больной рукой, автопортретах, удивительно красивые его женские образы в портретах Доможиловой, Емельяновой, Матвеевой. Суриков умер в Москве от склероза сердца, 6 марта 1916 года. Его похоронили рядом с женой в Москве, на Ваганьковском кладбище.